Фрагмент из книги Александра Грека «Двойник». Публикуется с разрешения автора. Предисловие. В 1999 году кандидат в президенты, тогда еще министр обороны Михаил Иванович Боткин, давал интервью на одном из центральных каналов. Все шло отлично. Кандидат был лаконичен, чёток и самоуверен. В кресле он сидел прямо, почти не двигаясь. На груди ордена, на лице спокойствие. Спокойствие, впрочем, было срежиссировано, как и само интервью. Каждые пять-шесть минут запись прерывали, чтобы стереть со лба и из-под носа у Боткина капли пота. «Не забывайте моргать, моргайте чаще», шептал ему помощник, пока гримеры выгребали из его морщин на лбу растекшийся тональный крем. «Моргать? Вы там охренели совсем? Это самый тупой совет на свете», ворчал министр. Эксперты по мимике утверждают, что люди чувствуют недоверие к кандидатам, которые моргают реже, чем 20 раз в минуту. 20 раз в минуту? Как они это подсчитали, интересно? Тут включается представитель пиар-группы кандидата. Опросы показали, что если кандидат слишком редко моргает, у избирателей может возникнуть ощущение неестественности, а это плохо скажется на рейтинге. Та же проблема со слишком частым морганием. Такие кандидаты выглядят нервными и суетливыми. Избиратели менее охотно отдают за них свой голос. Боткин жмурится, массирует переносицу. «У меня от вас голова болит». Очередной брифинг закончен. Запись возобновляют. «Армия научила меня самым важным вещам в жизни», говорит кандидат. «Дисциплине, ответственности и любви к родине». Или нет, лучше не так. Давайте переснимем. «Любовь к родине» на первом месте. Потом ответственность и дисциплина. Или лучше дисциплина на втором месте, а потом ответственность. Стоп!» Помощник снова склоняется над изможденным, потеющим министром обороны. «Михаил Иванович, теперь вы моргаете слишком часто!» Шепчет он. Министр пьет воду из стакана. Кадык его ходит туда-сюда. Рука дрожит, но не от страха или усталости. Он в бешенстве. «Еще один такой совет, и он взорвется». Помощник чувствует это и тихонько бочком отступает. «Да идти же, пассатижи! Я не могу одновременно моргать и говорить!» Ворчит Боткин и с грохотом ставит стакан на столик в центре кадра. Вода выплескивается и течет по краю стакана. Подбегает помощник оператора и вытирает лужу салфетками. Ведущий журналист Владимир Молчанов все это время сидит в кресле напротив Боткина и внимательно разглядывает лицо кандидата в президенты. «Как странно, — думает он, — ты растешь в провинции, в Ленинградской области, учишься в сельской школе, где за одной партой с тобой сидит низкорослый, свирепый мальчишка с неправильным прикусом. Ты даешь ему списывать домашку, потому что если нет, он караулит тебя на пути из школы и бьет. Больно, без синяков, со знанием дела». Он не блещет умом и часто даже не понимает вопросов учителей, но его упрямство наглости и занятий боксом вполне хватает для того, чтобы ни разу не остаться на второй год. Затем школьный ад ты идешь в университет, а он сперва идет каменщиком на местную стройку, а потом исчезает. И тридцать лет спустя ты включаешь телевизор и видишь на экране того самого мальчишку, выросший, возмужавший, Он стоит на трибуне в военном мундире, весь в орденах, с серьезным видом, проступающими за и неестественно побелевшими зубами и отвечает на вопросы журналистов. Он стал министром обороны. Тот самый жилистый, как перекрученная, высохшая виноградная лоза, а низкорослый пацан, которого звали Желтухой. После того, как на уроке биологии выяснилось, что другое название Желтухи — болезнь Боткина. Теперь он на экране. в военной фуражке, в куртке цвета хаки, в окружении целой толпы охранников. Все охранники ниже его ростом, и это сразу бросается в глаза, и ты понимаешь, что их специально подбирали так, чтобы министр казался выше. Проходит еще семь лет, и ты снова видишь его на экране, пока сидишь в аэропорту, ожидая вылета. На одном из центральных каналов рядом с ним стоит действующий президент. Хлопает желтуху по плечу, и называет преемником. А потом тебе в студию звонит его помощник и предлагает устроить большое интервью с кандидатом. Ты, разумеется, соглашаешься. Разве можно отказаться от такого? И хотя это дико, но тебе кажется, что если б ты не согласился, то он, как в детстве, подкараулил бы тебя у подъезда и бил бы в солнечное сплетение до тех пор, пока... И вот вы встречаетесь здесь, в студии. Неловкая пауза, объятие. не менее неловкие. Воспоминания о старых добрых временах вы оба пытаетесь вести себя непринужденно, но ничего не получается. Кандидат в президенты смотрит на тебя с опаской, даже с тревогой, ведь ты знаешь, каким он был. Ты знаешь о нем то, что его пиар-команда стерла из официальной биографии. Пьяные драки и два срока за мошенничество. Он больше не желтуха, не пацан с района. Он министр обороны самой большой страны на планете. Кандидат в президенты. Михаил Иванович Боткин. Итак, записываем через три, два, один. Камера пишет, софиты светят, Боткин потеет. На чем я остановился? Спрашивает он. Патриотизм, говорит Молчанов. Патриотизм, верность своим корням, своей крови. «Совей земле!» тфу своей, своей земле!» «А не совей!» «Давайте переснимем!» Кандидат говорит медленно. Теперь после ремарки про моргание все присутствующие в комнате, включая ведущего, заняты только одним. Считают, сколько раз в минуту моргает человек в кадре. Укладывается ли он в норматив в 20 раз? Судя по медленной путанной речи Боткина, он тоже считает. Его терпение на пределе. Молчанову, кажется, он слышит, как медленно, со скрипом, вращаются перегреты от постоянного подсчета моргания шестеренки в голове у министра. Что вы считаете самым страшным грехом? Какой поступок вы не могли бы простить? Предательство. Боткин отвечает без паузы. Он даже не пытается скрыть тот факт, что знает вопросы заранее. Знаете, у Данте Аль... Аль... как же его звали? Стоп, Гриша. Кандидат смотрит за спину ведущему, туда, где стоит помощник. Почему я не могу сказать просто данты Зачем мне нужно говорить его фамилию? Ведь все знают, кто такой данты Это часть борьбы за аудиторию, отвечает Гриша. Если в разговоре кандидат проявляет энциклопедические знания, это повышает его рейтинг среди представителей среднего класса. Боткин раздувает ноздри и морщится, словно почувствовал запах дерьма. «Какое мне дело до этого вашего среднего класса? Я с народом!» Гриша что-то бубнит в защиту среднего класса, ссылается на статистику. Боткин массирует переносицу. «Ну ладно, как его там зовут? Альгери?» Гриша произносит по буквам. «А, Л, мягкий знак, И, Г...» Е-Р-И. «Алигери?» «Нет, не совсем. Мягкий знак после «Л». В течение минуты вся съемочная группа хором пытается научить кандидата правильно произносить фамилию итальянского поэта. Но тщетно. «Гриша, блядь, короче, я просто скажу Данте. Идите нахер со своим мягким знаком. Правитель должен быть твердым, никаких мягких знаков». Помощник испуганно смотрит на Боткина. Он так обильно потеет, что не только рубашка, но и пиджак на спине уже промок насквозь. Между лопатками у него настоящая клякса роршаха. Запись через три, два... На камере зажигается красная лампочка. Молчанов продолжает задавать вопросы. И тут начинается самое интересное. До людей в студии постепенно доходит, что ведущий отклонился от сценария. Он задает не те вопросы, Всячески пытается вывести кандидата на настоящий диалог. Студия медленно, словно нервно-паралитическим газом, наполняется тревогой. Боткин пытается скрыть шок. Взгляд выдает его. На лбу выступают крупные капли пота. Четыре года назад вы проводили реорганизацию Рособоронэкспорта. Цель — снизить издержки, сделать систему более эффективной. Результат — Издержки выросли на 23%, а все подряды на капитальный ремонт помещений Минобороны в обход тендеров получает одна единственная организация, принадлежащая вашему зятю. Как вы это объясните? Присутствующие в студии наблюдают за этим, не шевелясь, словно завраженные. Никому в голову не приходит прервать ведущего, остановить запись. Температура в студии поднимается все выше. Потеют все без исключения. Помощник Боткина Гриша стоит в углу, хватает воздуху ртом. У него, кажется, приступ астмы. На лице смесь ужаса и восторга. Его начальника, его хозяина тыкают носом в просчеты. Хозяина, который однажды чуть не устроил стрельбу в отеле после того, как консьерж сказал, что свободных номеров нет. Хозяина, который недавно приказал своим вертухаям проучить красивую девушку отказавшуюся сесть к нему за столик в ресторане и выпить с ним вина. Там же, за камерами среди массовки, стою я. Мне 20. Я студент журфака МГУ, прохожу практику на телеканале, наблюдаю за работой своего дяди, Владимира Молчанова. И вот действующий министр обороны, кандидат в президенты Михаил Иванович Боткин, три часа просидевший перед камерой под светом софитов с каменным лицом, невозмутимый, как гипсовая статуя и моргающая ровно 20 раз в минуту, сперва выглядит ошарашенным, потом пытается улыбнуться. «Владимир, вы же серьезный журналист, зачем вы верите желтой прессе?» «Все это выдумки моих недругов». «Ну как же, почему выдумки? У меня данные из открытых источников, вот выписки из Росреестра, заверенные с печатями, а вот результаты аудита». «Я же вам объясняю, все это слухи, которые обо мне распространяют. Это спланированная акция. Единственная ее цель — порочить меня в глазах моих избирателей». «Допустим. Но что с вашим зятем?» «А что с моим зятем?» «Он получает заказы от Минобороны в обход конкурса. Разве тут нет конфликта интересов?» И тут в кадр вырывается ассистент. «Стоп! Остановите съемку!» Боткин презрительно улыбается, подается вперед и тычет пальцем в ведущего. «Нет, Гриша, дай-ка я скажу ему. Ты спрашивал, что такое патриотизм, я тебе отвечу, это вера. Часто даже слепая вера, вопреки всему». Боткин поднялся из кресла, а лицо его блестит. Тональный крем плывет по щекам и по лбу, натекает на брови. Ему кажется, что он говорит важные вещи. «Видишь эти руки?» Видишь, мозоли я несколько лет работал каменщиком, я строил стены, я строил дома, я создавал. А что создал ты? Настоящий патриот не боится замарать руки во имя великой цели, во имя Родины. Мне нечего стыдиться, понял? Возможно, у меня грязные руки, это неважно важно, главное, помыслы мои чисты. Интервью прервали. Боткин вышел из студии, не сказав больше ни слова. Даже не попрощавшись. оттолкнув подошедшего гримера а через два часа владимира молчанова вызвал к себе в кабинет лично генеральный директор канала и предложил собрать монатки по хорошему вам что угрожают из за меня спросил молчанов нет пока нет но директор пожал плечами ты же понимаешь в таких делах лучше перебдеть чем недобдеть. вот так молчанов и я вместе с ним оказался без работы и без малейшего шанса получить какую бы то ни было должность на государственном онлайн-ТВ. Его имя внесли в черные списки еще до того, как Боткин начал угрожать. Начальники государственных СМИ отлично умели подстраиваться под настроение своих покровителей. Молчанов это знал. И потому даже не пытался с тех пор устроиться по профессии, и следующие 12 лет он занимался производством документальных фильмов. Работал монтажером, сценаристом, оператором. И даже это ему приходилось делать под псевдонимом Тютчев, дабы избежать лишних вопросов и проверок со стороны созданного позже Комитета исторической правды, который, по странной иронии, занимался как раз обратным — фальсификациями. Запись того интервью изъяли. Оно так и не вышло в эфир, даже в усеченном виде. Общение с народом и тем более с журналистами всегда заканчивалось для Боткина плохо, конфузом или даже катастрофой. Однажды, прямо во время очередного прямого включения, один из журналистов пожаловался на бюрократию. Сказал, мол, слишком много инстанций отвечают за одни и те же отрасли. У семи нянек дитя без глаза, добавил он. Боткин, уже тогда страдавший от прогрессирующей глухоты, похоже, то ли не услышал первую часть вопроса, то ли воспринял пословицу буквально. «Ох», — вздохнул он, — «такого, конечно, нельзя допускать. Я поставлю это дело под личный контроль. Лично спрошу у детского омбудсмена. Обещаю вам, мы выясним, кто именно виноват в том, что ребенок лишился глаза». Все семь будут привлечены к ответственности, и родителей тоже нужно будет допросить. Ответ президента в прямом эфире транслировали все центральные каналы, и никакой возможности вырезать или как-то сгладить монтажом этот конфуз у режиссеров не было. В сети поднялся сильный шум, такой сильный, что пиар-команда и шестой отдел потом очень долго и безуспешно пытались стереть любое упоминание о семи няньках из строки выдачи в поисковиках. Вообще, этим бравым ребятам из пиар-команды Боткина можно только посочувствовать. Заставить президента заткнуться они не могли, поэтому им приходилось постоянно бороться с последствиями его скверного и попросту неврастеничного чувства юмора, или точнее, отсутствия оного. Со временем даже анекдоты и байки о Боткине стали строиться именно на этом, на его несдержанности и неспособности мыслить образами. Вот типичный и не смешной, как и все анекдоты о Боткине, анекдот того времени. Боткин с женой смотрит телевизор, хочет переключить канал, но ничего не получается. Жена. Батарейки сели. Боткин тянется к телефону, набирает номер и говорит. Господин прокурор, потрудитесь объяснить, кто и почему без моего ведома посадил батарейки. и главное, по какой статье. Двенадцать лет Молчанов снимал документальные фильмы об экологии, о дельфинах и голубых китах, о таянии льдов и о разливе нефти в Тихом океане. И так бы остался он безвестным документалистом, если бы не его последняя лента. Болезнь грязных рук. Кино было заявлено на фестивале как просветительский проект о гигиене. Фильм начинался, как обычная хроника. История о гепатите А, рассказ о жизни ученого-медика Боткина, впервые описавшего ее симптомы и возможные причины появления. На экране мелькали графики с подробным закадровым комментарием, объясняющим процесс заражения организма. В целом, лента производила тоскливое впечатление. Смотреть ее было настолько скучно, что, если верить слухам, ни один член цензурного комитета не смог досмотреть ее до конца, а некоторые засыпали уже на пятнадцатой минуте, и в кинозале из-за храпа цензоров невозможно было разобрать, что говорит закадровый голос. В итоге фильм все же получил печать, допущена к прокату. Сопроводительное письмо к нему заслуживает отдельного упоминания, я просто приведу его здесь полностью, без купюр. Художественные качества данного продукта представляются сомнительными. Беспокойство цензурного комитета было вызвано тем фактом, что означенный ученый Боткин П.П. является однофамильцем нашего национального лидера. Цензурным комитетом было отправлено письмо с запросом в Комитет исторической правды с целью установить допустимость того факта, что название болезни, болезнь Боткина, очень похоже СИК. на фамилию нашего национального лидера, вследствие чего было принято решение о внесении на рассмотрение проекта закона о внесении изменений в медицинскую энциклопедию, о переименовании болезни Боткина вследствие того, что настоящее название порочит имя нашего национального лидера. В остальном никаких нареканий фильм не вызвал. Лента вышла в прокат и попала во всевозможные плейлисты в госонлайн-кинотеатрах, в отдел образовательные телепередачи. Через неделю администратор киносети заметил странную активность на странице, посвященной фильму. Количество просмотров стремительно росло. Возник вирусный эффект. Через две недели болезнь грязных рук вошла в десятку самых популярных лент в онлайн-кинотеатрах по всей стране. обогнав даже «Брата-2» и «Цинь-Чухуанди-Император». Любимые фильмы президента. Причину популярности выяснили быстро. В финальные титры режиссер, скрывавшийся под псевдонимом Тютчев, вмонтировал шестисекундный фрагмент того самого интервью 12-летней давности, где не сдержавшийся кандидат в президенты кричит на «интервьюэра», «Настоящий патриот не боится запачкать руки во имя великой цели, во имя Родины. Мне нечего стыдиться, понял? Возможно, у меня грязные руки, это неважно, главное, помыслы мои чисты». Боткин и до этого говорил глупости и гадости, народ прощал ему все. Но здесь же, в данном случае свою роль сыграл контекст. Фильм о гепатите А, болезни грязных рук, в котором в самом конце появляется президент. смотрит на зрителей с экрана и с гордостью сообщает, что грязные руки — признак патриотизма. Говорят, когда новость об этом конфузе просочилась в прессу, один из цензоров, тот, что дал фильму «Зеленый свет», выбросился из окна. Кабинет его находился на пятом этаже, и потому суицидальный порыв закончился лишь множественными переломами. Вот так с подачи Молчанова и возник и закрепился этот ассоциативный ряд «Боткин», «Печень», «Болезнь», который первым подхватил анонимный художник Графт, автор картины «Лекарство А». Графт выложил на холст лицо главы государства из 2500 капсул гепатопротекторов, препаратов против гепатита. Картина наделала много шума в прессе и даже привела к закрытию галереи. Официальная причина закрытия – несоответствие помещения нормам пожарной безопасности. Администрация Боткина пыталась как-то исправить ситуацию. Даже выписали из США лучших пиар-специалистов, чтобы те обновили образ национального лидера и вытеснили из сознания народа неприятную ассоциацию с болезнью или хотя бы придали ей позитивный оттенок. «Американцы сразу взялись за дело». и попытались мифологизировать самые известные эпизоды из биографии президента, его работу каменщиком на стройке. Но результата не добились. И далее цепочку Боткин-печень-гепатит они попытались аккуратно заменить другой. Боткин-врач-лечение. Смотрите, мол, граждане, ваш президент, совсем как тот знаменитый врач пришел излечить вас от хвори. Но новая метафора не прижилась. чему немало поспособствовали художники-гипериалисты, которые так активно эксплуатировали тему гипотопротектора в качестве политического высказывания, что вскоре даже самые простые таблетки для лечения печени в народе стали воспринимать как символ протестного движения, бунта, сопротивления режиму. Чиновников-боткинцев теперь забрасывали не яйцами, а таблетками-эссенциале и капсулами с урсодезоксихолевой кислотой. И вот здесь наша история дает новый, весьма неожиданный виток. Многие сегодня говорят, что именно фильм «Болезнь грязных рук» стал отправной точкой для завинчивания гаек и глубокой реформации Министерства культуры. Мол, президент обиделся, осерчал на художников и устроил им показательную порку. Но той же весной произошел еще один примечательный инцидент. 1 марта 2000 какого-то года Боткин провел свою уже давно ставшую традиционной ежегодную пресс-конференцию. Он появился перед камерами, и все сразу заметили, как он внезапно помолодел и изменился. Он был бодр, остроумен и весел, а его пиар-команда активно распространяла информацию о том, что последние три месяца лидер нации провел в оздоровительном центре где-то в Гонконге, Отсюда его бодрость и моложавость. Китайская медицина запускает время вспять. И все бы ничего, да только зрители и журналисты заметили одну странность. Уже в самом конце интервью президент, вытирая пот с лица носовым платком, случайно стер еще и родинку. Ту самую знаменитую президентскую родинку, как у Роберта Де Ниро. Смахнул и не заметил. Сеть, как всегда, отреагировала взрывом шуток и мемов, которые все сводились к банальной игре слов. «Родинка — это маленькая родина». В таком духе. Тогда же, в самом начале марта того злополучного года, в редакцию «Осмоса» на ящик для анонимных писем пришло сообщение. Автор письма сообщал, что работает одним из двойников президента и очень опасается за свою жизнь. Он обещал рассказать свою историю, в обмен просил только об одном — помочь уехать из страны. Письмо было вполне стандартное. На нашу почту часто писали сумасшедшие. Мой ящик для анонимов был до краев забит письмами, в которых, очевидно, нездоровые люди предлагали в обмен на вознаграждение рассказать всю правду об инопланетных вторжениях, масонских заговорах, иллюминатах, тамплиерах, «Ассасинах» и прочей «Шиза-Лабуде». Но именно это письмо отличалось как минимум тем, что автор просил не денег, а защиты. Я ответил анониму и лично в одиночку отправился навстречу. На всякий случай, впрочем, захватил с собой электрошокер. Мало ли кто меня там поджидает. Мы встретились на стрельбище. Он сам выбрал это место, объяснив выбор тем, что из-за ужасного шума выстрелов нас никто не сможет подслушать и записать. Увидев двойника, я был сильно разочарован. Он был действительно похож на президента. Но двойник? Нет. «Не спешите с выводами», — сказал он, заметив мое разочарование. «Вы удивитесь, когда узнаете, какие чудеса творит грим Вон, видели же, небось, родинку, которую он стер платком». Это все потому, что гримера сменили, а новый пока не умеет влагостойкий грим накладывать. И рассказал свою удивительную историю, ту самую, из-за которой осмос закрыли, ту самую, из-за которой нам пришлось бежать из страны.